Глава шестая. В плане историко-литературном Пушкина принято рассматривать либо как итог литературного развития предшествующего столетия, либо как пролог следующего столетия. А вообще, как правило, за ним закрепляются оба указанные значения. Конечно, в этом есть свой резон, однако уж слишком гладко получается словно Пушкин и не был воспринят своим временем как некая неожиданность, как своего рода чудо, будто он не остался чудом для всех грядущих времен. Между тем Достоевский говорил, что вся плеяда, в которую наряду с ним самим входили такие решающие для русской литературы имена, как Тургенев и Толстой, Герцен и Некрасов, щедрин и Островский, относилась к Пушкину как к загадке и сознавала свою задачу в ее разгадывании. Пушкин был для них священным заветом, они вглядывались в его судьбу, как в предопределявшую их судьбы. Наука о Пушкине, надо сказать, слишком большое значение придала внешней стороне дела. Исследовались преимущественно факты биографии и творчества Пушкина, меньше дух его творчества. «Я понимаю, без знания фактов не уйдешь далеко и в остолковании того, чем стал для нас Пушкин. Но все-таки, грубо говоря, нельзя же свести судьбу Пушкина к дуэли с Дантесом и без конца копаться в ней. Да и проблеме, как на него смотреть, как на итог или же как на пролог, не следует придавать такого преувеличенного значения. На мой взгляд... Пушкин есть величина совершенно самодавлеющая, безотносительная к своим предшественникам и последователям. Объяснение его значения для нас в нем самом, хотя, конечно, это не должно вести к рассмотрению его вне предшествующего и последующего литературного процесса. Однако он не был ни итогом, сделанного до него, ни прологом к тому, что было потом, ибо в противном случае... Он являлся бы либо только прибавкой к прежним литературным достижениям, либо только предзнаменованием величайших открытий, последовавших за ним. Между тем его предшественники не идут ни в какое сравнение с ним, а его последователи, даже Гоголь, Достоевский и Толстой, при всей их гениальности, все-таки не представляют равного ему, воплощение художественного совершенства и самодостаточности. Примечательно, что, сознавая свою определяющую роль для русской литературы, Пушкин воздержался от прямого высказывания предположений о будущих ее судьбах. Невозможно допустить, чтобы он не задумывался об этом, но он вряд ли пошел бы на то, чтобы связать собственными предначертаниями русского литературного процесса своих будущих последователей. Да и на кого он мог возложить особые надежды из тех, кто был рядом с ним, разве на одного только Гоголя? Но эта фигура не поддающаяся предсказаниям. Других же, обещающих преемников, не мог видеть он. А потому и предпочел гаданию о том, что может произойти в русской литературе после него, размышление, что она представляла собою для него. Таким путем он как бы объясняет и самого себя, и то, какие надежды можно возлагать на будущее. Все эти размышления начинаются где-то с середины 20-х годов, когда поэт достиг полной своей зрелости. Прежде всего... Державин в полном смысле озадачивает его. Перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка, вот почему он и ниже Ломоносова. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вот почему. Он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Что ж в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей Богу, его гений думал по татарски, а русской грамоты не знал за недосугом. Державин со временем переведенный. Изумит Европу. А мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем, об нем, не говоря уж о его министерстве. У Державина должно сохранить будет от восемь до нескольких отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Дельвигу. 1825 год, июнь. Показательно, что для Державина не нашел Пушкин формулы, которая бы указывала на его значение для русской литературы и вообще для России, а ведь он был таким мастером на эти вещи. Хотя Пушкин и гордился тем, что старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил, хотя называл его «отцом нашим, защищая от нападок Вяземского», тем не менее укорял всех нас, в том числе, конечно, и себя, что мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем. Ну а что мы знаем об нем? Вот, пожалуйста, одна из записей, связанных с историей Пугачева. Слышал от сенатора Баранова. Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, Узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина, впоследствии Богача, изъяснения, зачем собрался народ и почему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства. Вот к Крылову Пушкин относился иначе. В Крылове видит он глубочайшие и достаточные воплощения русского художественного гения. Эта мысль с замечательной силой и яркостью воплощена им в статье о предисловии господина Ле -Монте, к переводу Басин-Крылова, написанной в том же 1825 году, то есть примерно одновременно с письмом к Дельвигу, где дана такая суровая оценка Державину. Бросив беглый взгляд на историю нашей словесности, автор говорит несколько слов о нашем языке признает его первобытным, не сомневается в том, что он способен к усовершенствованию, и, ссылаясь на уверение русских, предполагает, что он богат, сладкозвучен и обилен разнообразными оборотами. Пушкин специально останавливается на этой стороне дела. Мнение СИИ трудно было оправдать. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи, словом «усыновил его». Избавя, таким образом, от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный. Отсели за он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо, должно было отделить от книжного. Но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Соглашаясь с одними положениями Лемонте, углубляя и развивая их, Пушкин оспаривает другие. Господин Ле-Монте напрасно думает, что владычество татар оставило ржавчину на русском языке. Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия? требовавшее новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имеющих ни словесности, ни торговли, ни законодательства. Их нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев и предки наши. В течение двух веков, станая под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. Таковой же пример видели мы и в новейшей Греции. Какое действие имеет на порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса завлекло бы нас слишком далеко, как бы то ни было, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка, Он один оставался неприкосновенной собственностью несчастного нашего отечества. С необыкновенным изяществом отводит Пушкин мысль Лемонте о благотворном влиянии на русский язык того обстоятельства, что высшие круги русского общества предпочитают говорить исключительно по французски, вообще не отрицая значения для литературы особенности языка на котором говорят высшие круги, Пушкин и весьма настойчиво предостерегал писателей от опасностей, заключенных для них в этом языке. Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил мельпомену Рассина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей XVIII столетия. Но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола. Пушкина весьма задело пренебрежительное замечание Лемонте о незнании Крыловым европейских языков. Неправда. В самом деле Крылов знает главные европейские языки. Сверх того, Крылов 50 лет выучился древнему греческому, как Альфиерий. В других землях таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах. Но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка, да сами же потом и жалуемся, на неведении иностранцев о всем, что до нас касается. То, что Крылов владел главными европейскими языками, да вдобавок в 50 лет изучил древнегреческий, не просто частность в его биографии. Этот факт означает приобщение Крылова ко всемирной культуре, значит и служение ей. В заключение скажу, что мы должны благодарить графа Орлова, избравшего истинно народного поэта, дабы познакомить Европу с литературой Севера. Конечно, ни один француз не осмелился бы кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев. Некто справедливо заметил, что простодушие есть врожденное свойство французского народа. Напротив того, отличительная черта в наших нравах, есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Лафонтен и Крылов – представители духа обоих народов. Поистине пронзителен постскриптум. Мне показалось излишним замечать некоторые явные ошибки, простительные иностранцу, например, сближение Крылова с Карамзиным, сближение, ни на чем не основанное, мнимая неспособность языка нашего к стихосложению совершенно метрическому и прочее. Пушкин предупреждает нас о необходимости строгого различения заслуг, выдающихся деятелей русской культуры, без чего просто немыслимо постигнуть все ее многообразие. Если Карамзин — олицетворение так называемого русского просвещения, вполне согласуемого с политикой царского правительства, то крылов сама стихия русского народного духа. Оценить каждого из них по достоинству значит и провести резкую черту между ними. Я бы не решился сказать, кого Пушкин ценит выше, Крамзина или же Крылова. Но, несомненно, Крылов ему ближе. Его имя куда больше вызывает у него надежд на самобытность русской литературы. Вяземскому понравилась статья Пушкина, однако он не согласился с основной ее мыслью. «Твоя статья, Ле Монте, очень хороша по слогу зрелому, ясному и по многим мыслям блестящим. Но что такое за представительство Крылова? Следовательно, и Орловский — представитель русского народа. Как ни говори, а в уме Крылова есть что-то все-таки лакейское. Лукавство, брани за угла, трусость перед господами — все это перемешано вместе. Может быть, и тут есть черты народные, но, по крайней мере, не нам признаваться в них и не нам ими хвастаться перед иностранцами. 1825 год, 16-18 октября. Пушкин разделал своего друга, что называется по всем статьям. Ты уморительно критикуешь Крылова. Молчи, то знаю я сама, да это крыса мне кума. Я назвал его представителем духа русского народа. Не ручаюсь, чтобы он от счастья не вонял. В старину наш народ назывался смерть. Смотри, господина Карамзина, 1825 год, ноябрь Принцип Пушкина Истинное просвещение беспристрастно Потому держать в тайне от иностранцев свои неприглядные качества истинное преступление Тут каждое слово, как говорится, бьет в десятку Чего стоит это Смотри, господина Карамзина Крылова так не назвал бы да даже и самого Вяземского. Но хотя в Крылове больше смерда, а в Карамзине господина Пушкин отдает должное им обоим, каждому свою. Не забудем, что в самом Пушкине, по его же определению, сливается книжное начало с просторечием. Хотя и называет он Карамзина господином, однако пишет о нем всегда с величайшим уважением. «Карамзин!» писал Пушкин в рецензии на книгу «Истории русского народа», есть первый наш историк и последний летописец. Своей критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хроники. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно развиты Крамзиным. Где рассказ его неудовлетворителен, там не доставало ему источников, он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своей иноческую простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Ну а что касается достоверности его размышлений, то пускай даже они вызывают сомнения, это не имеет особого значения, так как не следует видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели. Опять перед нами чисто пушкинский подход к художественному слову. Оно всегда само по себе значимо, а не только как способ информации пускай и самый глубокий. Мы перечитываем в сотый или двухсотый раз Гамлета, может быть, заучив его наизусть, разумеется, не для того, чтобы почерпнуть из него какое-то дополнительное знание, а с тем, чтобы постигать заново и заново, как выражены в нем человеческие души. Герой гениального литературного произведения всегда и везде чувствует себя дома, Он человек прежде всего, но тем более предстает перед нами человеком, чем ярче воплощает в себе исходные начала принадлежности к своему времени и народу. Это и есть подлинный историзм в художественном творчестве. Пушкин в высочайшей степени обладал таким качеством. Он мыслил историю в соответствии со своей собственной задачей. История формирует людей, это да, это неоспоримо, однако никому не дано постигнуть этот процесс в такой степени, как художнику. Потому что все внимание художника на человеке, обстоятельства исторические уже вошли в него, стали его личной принадлежностью, придав надлежащую форму его внутренним качествам. Пушкин и интересовался преимущественно этой стороной дела. Этим обусловлено его особенное внимание к истории. У него человек является знаком и сутью ее, она в человеке, а не сама по себе. Здесь разгадка пристальнейшего внимания Пушкина к волевым началам человека. Ведь, собственно, там и есть история, где есть воля народа и человека, но это уже и судьба их. Крылов для Пушкина – яркое воплощение судьбы своего народа. Столкновение между Пушкиным и Вяземским по поводу Крылова показывает, что и Крылову, непосредственно не соприкасавшемуся с политикой, приходилось не так легко в проведении своей эстетической и нравственной позиции. Противовесом ему был в известном смысле Карамзин. Его деятельность как историка России, в сущности первого, привлекало к себе всеобщее внимание. Вокруг его имени разгорались ожесточенные споры. Некоторое время он был под непрестанным обстрелом передовых русских людей. Сам молодой Пушкин писал на него эпиграммы, полные гнева и яда. Но со временем страсти улеглись. Карамзин сделал дело, нужное всем. Пушкин, не забывая о своем расхождении с Карамзиным, Определил историческую роль Карамзина лучше, чем кто-либо. Карамзин совершил подвиг великого писателя и честного человека. А вот оценка историческому труду Карамзина, данная самим Карамзиным. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства только потому, что читатели, узнав с точностью события, разногласят с ним о выводах. Лишь бы картина была верна, пусть на нее смотрят с различных точек. Значит, все-таки даже и сам Карамзин допускал возможность различных выводов из своего исторического труда.